состязание. Завтрак дед и Кинтель проспали. Наскоро перекусили в буфете и еле успели на автобус, который от маленькой пристани повез туристическую группу в Кирилло-Белозерский монастырь. День был теплей прежних, поблескивало солнце. Дед подремывал, Кинтель глазел на окрестности. О ночной беседе они с дедом не вспоминали. У них и раньше так бывало, вечером разговариваться о всяких философских вопросах, а утром Толич серьезный, деловитый, молчаливый. Мне, мол, не до болтовни, масса важных дел. Но Кентель понимал, что дед просто стесняется откровенности, которая случилась накануне. Может быть, даже ругает себя за излишнее многословие. Ну и ладно, Кентель в такие минуты к нему не приставал. Порой Кентель ощущал себя взрослее деда. По крайней мере, в кое-каких житейских вопросах. Конечно, Виктор Анатольевич занимался ответственной работой, ведал кадрами в главной областной больнице и ее отделениях. Его хорошо знали в обл. полкоме. Иногда он печатал в Краснодержинском знамени свои статьи про безобразие, которые случаются в областном здравоохранении по вине местных чиновников. Те делали ему в отместку всякие гадости, но всерьез уязвить не могли». Был у деда Орден знак почета, две медали, благородная седоватая прическа, довольно стройная, несмотря на животик, осанка и строгое интеллигентное лицо. Особенно, когда Виктор Анатольевич водружал на переносицу большие блестящие очки. На кинтеля-то эти внешние признаки солидности обмануть не могли. Дед, как мальчишка, обожал фильмы про пиратов и мушкетеров, Любил бродить по городу, по самым закоулкам, открывая для себя всякие любопытные мелочи. Мог несколько дней подряд, особенно когда стал вдовцом, питаться в сухомятку, потому что лень готовить. Мог истратить последние деньги на альбом художника Сальвадора Дали, на редкие значки для своей коллекции, про которую вспоминал время от времени. Собирал дед значки с гербами городов. Кентель этого увлечения не понимал. Страсть к коллекционерству была ему чужда. Редкой вещицей можно, конечно, полюбоваться, но обмирать о ней, желать, чтобы она обязательно была твоя... <смех> какой смысл? Впрочем, это не помешало Кинтелю выпросить у деда значок со старинным гербом Преображенском. На гербе три золотые рыбы в голубых струях реки, а сверху одномачтовый кораблик с длинным вымпелом. Знак рыбного изобилия, а также того что с пристани на реке Сош начинается плавание по рекам всего края. Но значок нужен был не ради собирательства, а чтобы малость побахвалиться передалкой Барановой. Не одобрял Кентель и чрезмерной дедовой страсти к хоккею. Взрослый человек, а подскакивает на стуле перед экраном и вопит, как пацан, когда Спартак вляпывает противнику шайбу. Впрочем, на этом деле многие мужики слегка сдвинуты по фазе. Было, однако, у деда с Кентелем и много общего. И прежде всего, отвращение ко всякой зависимости, принуждению и унижению. Кентелий уроки-то старался учить аккуратно, не из-за какой-то там любви к знаниям, а чтобы не топтаться у доски и не мямлить под ехидным учительским взглядом. А дед, например, не желал покупать машину, хотя денег мог бы наскрести. Говорил... «Это чтобы любой взяточник в погонах и с полосатой палкой мог меня останавливать на улице и всячески надо мной измываться? Дотки!» По той же причине он отказывался ездить за границу. «Пока оформишь все документы и визы, пока настоишься в очереди, чтобы менять валюту, инфаркт заработаешь. Всякий проходимец на конторской должности смотрит на тебя, как на вож в томатном соусе хмыкает и размышляет, поставить печать или жить еще. В молодости я за кордоном кое-чего повидал, а теперь не соскучусь и в своей провинции. Почему вож в томатном соусе, было непонятно, однако общую позицию деда Кинтель одобрял. Проходимцев, которые засели среди всякого начальства, он тоже не жаловал. Кирилло Белозерский монастырь поразил Кинтеля. Гораздо больше, чем Кремль в Москве. Башни и зубчатые стены Кремля были знакомы по картинкам, по ежедневной передаче время. В них чудилось что-то официальное, связанное с неласковой государственной властью. А здесь стояла первозданная былинная крепость без всякой парадности, с замшелостью камней, с кустиками в бойницах, с нерастраченной мощью веков. Внутри крепости оказалась целая страна как в сказке о царе Салтане. Всюду поднимались купола, колокольни, башенки с маковками, манили к себе какие-то арки, переходы, запутанные дорожки, и лежало на всем этом тихая солнечная ласковость. Они с дедом отстали от группы, ходили сами по себе. То ли что подолгу молчал, то шумным шепотом начинал восхищаться и приглашал Кентеля разделить этот восторг. Кентель кивал молча к чему тут слова. В широкомарочном проходе, где на облупившейся штукатурке виднелись вверху неясные фрески, дед задержался. Постоял, подняв голову. Сквозь пятна, блеклость и паутинную серость проступал на своде образ Божьей Матери с маленьким Иисусом на руках. Были в богородицы большие печальные глаза. Мальчик, подняв серьезное лицо, прижимался к матери щекой, и словно хотел прошептать ей что-то очень-очень важное. Дед постоял с поднятой головой и перекрестился двумя легкими взмахами. Потом быстро и виноват оглянулся на Кентеля. Тот сделал вид, что ничего не заметил. Он знал, что дед верующий. Тот и не скрывал этого от внука. Пару раз они даже рассуждали о религии, о Боге и о бессмертии. Кентель, наверное, тоже был верующий. По крайней мере, он считал, что создатель, который сотворил Вселенную, где-то есть. Какая-то огромная энергетическая сила, наделенная всеобщим сверхразумом. Кинтель уважал этого создателя, но думал, что молиться ему бесполезно. Разум, управляющий бесконечным космосом, разве мог отрешиться от своих вселенских дел, чтобы заняться крошечным человечком на какой-то окраинной планетке? Кинтель как-то в минуту вечерней откровенности поделился этими соображениями с дедом. Толич сказал, что такая философская концепция не нова и достаточно примитивна. «Ты, Даниил, еще просто не дорос до истины, что Бог настолько велик, что Он в каждом человеке, и что человек, если он хочет познать Бога, должен стремиться к Нему душой». «А чего ж к нему стремиться, если он и так в каждом человеке?» Поддел Толич и Кинтель, хотя главную мысль деда, кажется, уловил. «Тьфу на тебя!» — сказал дед. рассуждение твои плоские, как противень. Ты бы хоть Евангелие почитал. Вон, в журнале литературной учебы новый перевод». «А я читал. Только я все равно ведь не крещеный». «Ах, разве дело в обряде?» — вздохнул дед. При внуке Толич никогда не молился, в церковь он тоже не ходил. Может, боялся, что ему, члену партии, за это попадет. А может, и правда считал, что дело не в обрядах. А тут, в монастыре, что-то, видать, шевельнулось у него в душе. Кентель еще раз посмотрел на фреску. И вдруг вспомнил, как мама Сани Денисова поправляет на сыне воротничок и ласково лохматит ему волосы. Взлохматит? И тут же пригладит. И вот ведь правду говорят, легок на помине. Буквально через полминуты Кинтель увидел Саласкина. Арочный проход вывел их на широкий двор, опоясанный крепостной стеной с галереей. Поле это, густо усыпанное звездами одуванчиков, было почти пустое. Только в центре его поднималась ветряная мельница. Видать, ее привезли сюда из какой-то деревни, как экспонат. Кучки туристов затерялись на этом травянистом просторе. Недалеко от мельницы лежал штабель бревен, наверное, для ремонта. Одно тонкое и длинное бревно нижним концом уходило в траву, а верхним лежало на краю штабеля. И вот по этому-то наклонному бревну шел балансируя Саня Денисов, Саласкин. Он был похож на циркового гимнаста. Штабель высотой был метра два. Салазкин уже почти достиг верха. А у бревна, вполне объяснимо, хотя и смешно, как взволнованная курица, беспокоилась мама. — Ты куда? Ну, шею свернешь, спускайся немедленно. а Ай, осторожно! Ну, вниз, кому я сказала? Ну, подожди, спустись только! Несколько дам из той же группы квахтали и качали головами. Отца не было видно. Салазкин достиг верха и остановился там. маленький гибкий, с упертой вбок рукой и вскинутой головой, будто нарисованный чернилами на фоне освещенной солнцем стены. «Ух, отсюда как здорово видно! Ай, не качайся! Ну спускайся, тебе говорят!» Кентель сыграл в мгновенную игру. Присел, будто поправляет шнурок на кроссовке, так, чтобы на линии взгляда верхний край штабеля совпал с гребнем крепостной стены, и Саласкин оказался как бы на этой стене маленький трубач над крепостью. Правда, не было трубы, но Кентель представил ее зримо со вспышкой солнца на серебряном ободке. «Александр, ты смерти моей хочешь?» Саласкин сел на корточки, помедлил секунду и скакнул с высоты в траву. «Пойдам мамин ребенок!» Мать ухватила его за свитер, убедилась, что чадо невредимо, дала ему шлепка. изверг Отцу скажу!» Колготки порвал на колени, чучело. Ну куда ты опять? Салазкин взбрыкнул тонкими черными ногами, ускакал в сторону. Закрутился, обирая с темно-синего свитера травяной мусор. Далеко, за воротами монастыря, засигналил автобус. Пора. В середине дня, когда вошли в Белое озеро, по радио было объявлено, что организуется экскурсия в ходовую рубку. Записывайтесь в группу, товарищи. Дед сказал, «Не бывал я в этих рубках, что ли? Я буду письмо писать. А ты иди». Кинтель оказался в одной группе с Денисовыми. Его и Салазкина взрослые пропустили вперед, детям заботу и внимание Всегда бы так. Квадратные, с закругленными углами окна образовывали в рубке сплошную прозрачную стену. Под ними тянулся широкий пульт. Кнопки, телефоны, дисплеи, циферблаты, карты — в глазах замельтешило. Увидел Кентеле знакомую по снимкам и кино стойку магнитного компаса — «Нактоус». Почти такую, как на старых кораблях. Молодой, но уже с залысинами полноватый штурман, один из помощников капитана, давал объяснение. «Вежливо, но с ленцой. Видать, надоело». Говорил, что теплоход — один из самых крупных среди речных судов мира, что может ходить и по морю, если высота волны не больше четырех метров, что навигационное оборудование — самое современное. Для поворота вправо-влево стоит лишь нажать нужную кнопку. Видите, у нас тут нет даже намек на привычное рулевое колесо, именуемое в просторечии штурвал «Жаль, что нет», — подумал кинтер «Скорость до двадцати узлов», — с той же ленцой продолжал штурман. Моссовик Кирилл Георгиевич, не забывавший занимать подопечных пассажиров, интригующим голосом задал вопрос. Э, «Кстати, кто скажет, что означает эта скорость, узел?» Кентиль хмыкнул про себя. Высовываться не хотелось. Какой-то дядька у него за спиной босовито провозгласил. «Это, как я понимаю, одна морская миля в час». — Абсолютно верно, — обрадовался Кирилл Георгиевич. — А кто скажет, велика ли она эта миля? — Что-то около двух километров, — отозвался дядька. — Кентель не выдержал, — сказал насупленно. — Тысяча восемьсот пятьдесят два метра. Тут оживился штурман. — Точно! Откуда взялась эта не круглая величина? Кентель размышлял, говорить дальше или не стоит. — Чего хорошего, когда на тебя все глазеют? И в этот момент раздался голосок Саласкина. «Минута географического меридиана». «С ума сойти! Откуда он знает про меридиан-то?» Кинтель скосил взгляд. Пап Денису что-то тихо говорил сыну. «Подсказывал?» мам поправляла у сына широкий вратник свитера. Тогда Кинтель сообщил, глядя сквозь стекла на открытый горизонт Белого озера, синий, в солнечных облаках. Деление минут откладываются на боковых краях штурманских карт, чтобы легче было измерить расстояние. Все-таки он был внук деда, который в молодости плавал на океанских судах, да и читал про флотскую жизнь дань Карафалов немало. Штурман оживился еще больше. «Тут я смотрю, знатоки!» «Это меркаторские карты», — сообщил Саласкин. «Такой вот восьми- или девятилетний пацаненок, где-то нахватавшийся морских познаний». Кинтель не ощутил ни зависти, ни досады, но появился хмурый азарт. Кинтель выговорил. «На этих картах прямоугольная сетка координат, вот как тут, на пульте». И не удержался, опять бросил взгляд на Салазкина. Тот смотрел своими широкими глазами с веселым интересом. И словно бы с желанием познакомиться. Но Кинтель отвернулся. «Прекрасно!» — радовался Кирилл Георгиевич. «Сейчас не будем тратить порох, а скоро устроим конкурс морских знатоков. Я думаю, такие найдутся и в других группах. Победителю приз!» Состязание устроили через два дня, накануне прихода в Ленинград. Опять было зябко и пасмурно. Ладога катила под низким небом плоские зеленоватые валы. Слева тянулся еле заметный низкий берег, справа и впереди был открытый горизонт чуть покачивало. В салоне уютно светились лампы. Дед был почему-то не в духе и в салон не пошел. А Кинтель пошел. Народу оказалось немного, хотя трижды объявляли по радио. Человек десять взрослых и столько же ребят. Кирилл Георгиевич вышел к пианину словно к трибуне и бодрым голосом выразил надежду, что здесь собрались знатоки морской истории флотских премудростей. Сказал еще раз о призе, ожидающем победителя. Спросил, есть ли желающий позаседать в жюри. Нашлось двое. Чья-то мама, судя по всему, активистка родительских собраний. И подвижный старичок с богатейшим набором орденских ленточек на пиджаке. Может, бывший моряк? «Ну, третьим буду я», — весело решил Кирилл Георгиевич. И для начала задал вопрос. Кто из русских моряков первым обошел вокруг света? Сразу вскинули руки трое. Полная девушка с желтыми волосами, худой парнишка с прыщиками на носу, кажется Костя, и Салазкин. Кинтель задавил в себе стеснительное сопротивление и тоже поднял ладонь. Первый Кирилл Георгиевич вызвал девицу. Та уверенно сообщила, что упомянутых выше мореплавателей звали Лазарев и Беллинсгаузен. Салазкин выдал короткий звонкий смешок. Мама, сидевшая рядом, дернула его за свитер. Кирилл Георгиевич свежей улыбкой развел руками. «Неверно, мол». «Теперь ты, мальчик». Кентель неловко встал. Сказал, глядя на горизонт. «Крузенштерн Элисянский». «Совершенно верно. Кто-нибудь хочет что-то добавить?» Соласкин вскочил. «На шлюпах Надежда и Нева». «Чудесно. А у тебя тоже дополнение?» Костя с прыщиками снисходительно объяснил, что экспедиция началась в 1803 году и закончилась в 1806. Считать же первым русским кругосветным мореплавателем справедливо будет Лисянскому, поскольку он опередил Крузенштерна на две недели. «Образованный», — сердито подумал Кинтель и добавил. «После того, как они расстались на траверзе мыса Доброй Надежды». Он нарочно ввернул это на траверзе. Там был туман, и они потеряли друг друга, — сказал саласкин Все зааплодировали. А Кирилл Георгиевич, пошептавшись с мамой-активисткой и ветераном, объявил, что Саня Денисов, Костя Бельский и... Мальчик, как тебя зовут? Даня Рафалов получают по пять очков. А Лазарев и Белинсгаузен открыли Антарктиду, — неожиданно для себя сказал Кинтель. «Браво!» — обрадовался Кирилл Георгиевич. «На шлюпах восток и мирный», — ввинтился звонким голосом Салазкин. «Это было в 1820 году», — спокойно, почти с сзывком уточнил Костя. Впрочем, за рубежом не все ученые признают приоритет Беллинсгаузена и Лазарева в открытии шестой части света. «Великолепно! У вас еще по два очка!» — радовался Кирилл Георгиевич. А скандалившаяся девица разовела и хихикала в ладошки. «Итак...» три человека проявили недюжные познания в истории морских путешествий а сейчас задачка из другой области кто скажет что такое рангоут это насколько я понимаю нечто связанное с теорией судна без прежней уверенности проговорил костя берский нечто хмыкнул про себя ентиль и почти перестал стесняться это все мачты реи на чем ставят паруса да еще бушприт «У Бушприта есть два продолжения — Утлегарь и Бомутлегарь», — прозвенел Салазкин. Кинтель взглянул на него искосы и вспомнил. «Рангоут поддерживает и управляется такелажем, стоячим и бегучим. Это всякие тросы и канаты». «Рангоут бывает подвижным и неподвижным», — уверенно сообщил Салазкин. «Подвижный — тот, что ходит вместе с парусами. Ри, гафели, гики». Что-то запрыгало в памяти у кинтеля, кажется, из словаря в конце книжки «Жизнь моряка». Они крепятся к мачтам на бейфутах, на таких специальных шарнирах. Все неожиданно притихли при этом словесном турнире. Салазкин отодвинул от мамы локоть, за который она машинально его теребила. Сказал на весь салон. «Ну не дёргай, пожалуйста! Подумай, что ты подсказываешь!» Никто не успел засмеяться, потому что саласкин сразу сообщил. Сейчас рангоут делают металлический, из труб, а раньше делали из деревьев, из прямых стволов. Потому он так и называется — «круглое дерево» в переводе на русский. «Это с голландского», — быстро подключился Кинтель. Он теперь все больше ощущал волнующую дрожь состязания. «Потому что Петр Первый учился строить корабли в Голландии, он там многое перенял». «Уникальные дети!» — восхитился Кирилл Георгиевич и глянул на Костю. Тот развел руками. «Я пас, здесь специалисты». Кирилл Георгиевич обрадованно заметил, что, судя по всему, никто больше не решается вступать в этот поединок морских эрудитов. Таким образом, выявились два лидера. «Попросим вас вот сюда, рядом со мной, чтобы вы могли демонстрировать свои знания перед лицом всей аудитории». Кентелю не хотелось перед лицом аудитории. Но делать нечего, тем более, что Салазкин уже уверенно покачивался на своих тонких ножках рядом с пианино. Словно опять собрался петь. Кентель встал у другого края инструмента, прислонился локтем. Опять стал смотреть над головами сквозь стекла. Ну, прямо правдашнее море. Итак, два претендента на приз. Саня Денисов из Краснодзержинска и Даня Рафалов откуда? Тоже, буркнул Кентель. И поймал взгляд Саласкина, удивлённо обрадованный. Тоже из Краснодержинска, возликовал Кирилл Георгиевич. Изумительно. Однако у вас, кажется, совсем не морской город. У нас озеро есть большое, называется Орловское, разъяснил Саласкин. И на нём яхты, и на гербе кораблик, нахмурино добавил Кинтель, словно заступаясь за свой город. Раньше по реке Сож корабли до самого моря ходили. Тогда ясно. Значит, продолжаем а все остальные будут болеть. Кентель понимал, что болеть будут за Саласкина. Он младший симпатичнее, держится раскованно. Такие всегда нравятся. Будь Кентель среди зрителей, он тоже посочувствовал бы этому пацаненку с зелеными глазами и доверчивой улыбкой, а не стриженному ежикам на обычному мальчишке, который смотрит мимо людей. Ну и пусть. Ни зависти, ни обиды у Кентеля не было. Досадовать он мог бы на равного по силам и возрасту, или на того, кто больше. А тут чего ж? Впрочем, уступать Кентель не собирался. И не уступал. Очки они с Саласкиным набирали поровну. Вопросы были всякие. То с пустяковой хитростью «Что такое бухта?» Кентель и Саласкин разом ответили, что, во-первых, небольшой залив, а, во-вторых, моток троса. «То посложнее». Откуда взялось в обозначении скорости судна понятие узел? Кентель вспомнил, что раньше узлами разбивали шнур на приборе для измерения скорости, на лаги. Салазкин рассказал в дополнение к этому, как устроен старинный лаг. Кентель добавил, что сейчас лаги другие, механические, электронные. Ну и так далее. Слушатели в салоне то затихали, то аплодировали. Надо сказать, что не только Сане Денисову. Очков набралось уже по полсотни на каждого. «Ну и, наконец, последний вопрос. Назнание типов парусных кораблей. Чем Бриг отличается от фрегата?» Это был пустяковый вопрос для всякого, кто внимательно читал книжки про моряков. «У Бриг две мачты», — быстро сказал Кинтель. «А у фрегата три или даже больше. У того и у другого прямые паруса на всех мачтах. На реях». Соласкин, конечно, не отстал. Смело поправил Кирилла Георгиевича. «Бриг, мол, неправильно называть кораблем, надо говорить судно. Кораблями в парусном флоте называются только суда со оснасткой фрегатов, то есть с полным корабельным парусным вооружением». И вдруг добавил. «А среди бригов самый знаменитый — Меркурий. Он дрался с двумя турецкими линейными кораблями и вышел победителем». «Чудесно!» Даже подскочил Кирилл Георгиевич. «Прекрасное дополнение! Действительно, Брик Меркурий совершил подвиг, доказав, что русские моряки ни при каких обстоятельствах не сдаются врагу». Кентель даже качнулся вперед, потому что вот тут-то можно было выложить фактор Рафаиля, как козырную карту. Нет, мол, товарищи, бывал что сдавались. Не все такие герои, как на Меркурии. Есть грустное отличие фрегата Рафаил — от брига, Меркурий. Но открыл кентелерот и захлопнул. Покачал головой, словно встретился с живым взглядом измученного худого офицера в старинном мундире, капитана Стройникова. Не надо, мне и так хватило позора. И предок Иван Гаврилов будто издалека глянул укоризненно. Знание о чьем-то стыде и несчастье, разве козырь? Впрочем, обдумал это Кентель уже потом, а пока его просто задержало внутреннее нельзя. И еще снова такое чувство, словно он тоже виноват в сдаче Рафаила. «У тебя, Даня, нет добавлений?» «Ну что же, тогда жюри посовещается и вынесет решение». Кирилл Георгиевич нагнулся над сидящим рядом старичком с орденскими планками и мамой-активисткой. Какое будет решение, не стоило и гадать. В шаге от пианино висела широкая портьера. Пока все смотрели на жюри и на Салазкина, явно как на победителя, Кентель придвинулся к портьере спиной, скользнул за нее, а там к двери. И оказался в коридоре у ведущего на верхнюю палубу трапа.